Попытки развенчать Байрона начались, как мы уже знаем, с первого момента его литературной славы. Но теперь, в годы пребывания Байрона в Венеции, они приняли поистине чудовищные размеры. Поэт-лауреат Соутик к этому времени дошёл уже до того, что начал обличать Байрона как человека, наложившего клеймо позора на литературу великой Англии, ибо он совершает тяжчайшее преступление против общества, выпуская творения, В которых яд на смешек замешен на огне ужасов. Грязь разврата сочетается с безбожием и крайней степенью нравственного падения с вольнодумством мятежника. В сентябре 1819 года Байрон пишет своему издателю Мирею: "Не говорите мне об Англии. Я не хочу о ней слышать. Там были моя семья, ребёнок, дом, земля, имя. Всё изменилось и исчезло". Из десяти последних и лучших лет моей жизни шесть прошли за пределами этой страны. Я не чувствую любви к своей стране. Но, собственно говоря, вражда с обеих сторон должна бы иметь знакравенство, иначе у меня ничего не выйдет. Однако революция не делается на розовой водице. Боюсь, что мой вкус к революции не притупится моими другими страстями. И так наступал Перед решительного перелома в жизни Байрона. 2 января 1818 года Байрон подписывает посвящение Габгоузу в четвёртой песне Чайльд-Гарольда. Это предисловие так же интересно, как сама поэма. Обращаясь к вам, я от вымысла иду к истине, посвящая вам завершённое или во всяком случае оконченное поэтическое произведение. Самое длинное и самое продуманное и самое понятное из всего, что я писал, я хочу оказать честь себе, вспоминая о вашей дружбе. И далее, даже число, помеченное на этом письме, годовщина самого несчастного дня в моём прошлом. 2 января 1815 года день бракосочетания лорда Байрона и мисс Изабеллы Мелбинг. Говоря о содержании последней песни, Байрон сообщает, Я устал проводить границу между героем и автором. Её всё равно никто не признаёт. Далее Байрон говорит о характере итальянской национальности, стремясь объяснить своё пристрастие к новой родине. Он произносит ряд имён, которые кажутся ему великими только потому, что они связаны с национально-освободительным движением Италии. Вот почему среди этого перечня мы встречаем Уго Фоскола. А дальше Байрон уже приводит имена безвестных римских рабочих, которые поют песню о своём родном городе и делает вывод об удивительной даровитости римского простонародья, о его восприимчивости, о кипучести его гения и о той единственной жажде, которая достойна одарённого человека всех сословий, которая называется жаждой бессмертия, бессмертия независимости. Вводя в предисловии первую строчку из песни римских рабочих, Байрон говорит: как не противопоставить эту песнь разнузданному рёву торжествующих трактирных гимнов Лондона по поводу кровопролитий под Ватерлоо или предательства Италии, Франции, Генуи, напоминая таким образом позорное поведение представителя Англии Кестли. который был инициатором английского предложения об уступке австрийскому императору Ломбардии и Венецианской области в силу Парижского трактата. Байрон заканчивает: "Не буду говорить о том, что выиграла Италия недавним перемещением национальных влияний. Бесполезно говорить об этом, пока не подтвердится молва, будто Англия что-то выиграла в введении постоянного войска и отмене неприкосновенности личности". лучше бы Англия следила за тем, что происходит у неё дома. С момента основания Священного союза Байрон рассматривает объединение европейских правительств только как грабительский комплот, угрожающий молодому по запасу сил и талантливому, но разобщённому насильственными границами итальянскому народу.